Глава 25. Накануне Рождества. В Волонкере шёл снег, с неба падали крупные хлопья, засыпая улицы и дома. Тяжёлые снегоуборочные машины, разъезжавшие утром по улицам, будили местных жителей, но нароз здесь был привычный. Жители города просто переворачивались на другой бок и продолжали спать, закутавшись в тёплое одеяло. Приближалось Рождество, поэтому в декабре Блохого настроения быть не могло. Бывало, что дети, проснувшись, немедленно бежали по холодному полу к окну. Они раздвигали занавески и разглядывали гигантские черные машины, грохочущие и разбрасывающие в стороны каскады белой пудры, которая покрывала стены домов и окна, откуда выглядывали дети. Но и это нисколько не мешало спящим. Ведь вскоре маленькие холодные ножки топали назад, дети забирались в родительские кровати и прижимались к теплому маминому телу. А вот здесь, как самые дикие угольки, уже готовы были подарки. Поделки из пряжи, бумаги, ткани, блёсток, красиво запакованные, они ждали сочельника, когда их вручат родителям и другим родственникам, чтобы те похвалили своих чад за прекрасные подарки. А в домах и магазинах пахло апельсинами, пряностями и сладостями. Люди улыбались друг другу и думали, что если они здесь, в Лонгбери, хоть в чём-то разбираются, так это в том, как праздновать Рождество. Впрочем, в последние недели местным жителям пришлось пережить и встряску. Народ наш Песбергения по-прежнему не верил в смерть губернатора, трагически погибшего при пожаре в убушке на Кросфьорде. А дома практически ничего не осталось, разве что сильно обгоревшее человеческое тело, которое при жизни звали Хансом Бергеном. Жалко-то, как говорили они, такой хороший губернатор, опытный, с починенным, хорошо обращался, да и к нам относился неплохо. Оптный походник, как же так вышло, удивлялись другие. Люди делились догадками. Может, губернатор развесил над печкой белье, лег спать, а оно возьми-то загорись. Или горящая свечка упала, а пламя с нее перекинулось куда-нибудь еще. Или Берг поставил снегоход чересчур близко к избушке, а тот почему-то взорвался. Но верилось во все это слабо. А не могло такого случиться, только не с губернатором Бергом. Он же был таким опытным походником. Хуга хал взросный серьёзно недолюбливавший губернатора, на этот раз помалкивал и никаких шутчек не отпускал. Но, возможно, он просто напугался, ведь это они с Кнутом Фиелем обнаружили пепелище, поехали навестить Пола Юханссона в Нью-Олесон и оттуда отправились по катации и увидели это жуткое зрелище. Приехали они туда, а домик-то как раз догорает, рассказывали осведомлённые. Хорошо хоть они не знали, что там внутри мёртвый губернатор. Да, произошла ужасная трагедия на этот счёт в Лонгере. Никто не сомневался. На самом же деле, Кнут Фьель, Уга Хальворсен и Пол Юнсен действительно ездили на пепелище. Кнуту молчал о дикой боли в ногах и о том, что два пальца на левой ноге потеряли чувствительность. Эти трое знали, что их ждёт. Хижина сгорела дотла. На месте пожара были лишь толстый слой пепла и искряжённые куски металла, оставшиеся от печи и печной трубы. Во время пожара взорвался и топливный бак губернаторского снегохода, хоть тот и стоял на порядочном расстоянии. Вернувшись в Нью-Ольсун, они позвонили в управление и сообщили дежурному о трагедии на Крусфьорде. "А господи, а что с губернатором?" с ужасом спросил дежурный, временно нанятый сотрудник, успевший проработать в губернаторстве всего-то пару недель. "А вы его не нашли?" "Ведь он как раз туда и поехал, может он уцелел, а просто ушёл за подмоги". Но ответ он и сам знал, едва ли кому-то под силу пройти пешком много миль по заснеженным горам и ледникам. Заместителю губернатора Анне Лизе Исаксон эту страшную новость сообщили поздно вечером по телефону. Оцепенев от ужаса, она слушала дежурного, который также сказал, что взял на себя смелость созвать все управление на экстренное совещание. «Они должны узнать обо всем от начальства», — сказал он. Анна Лиза подавила в себе желание сесть и зарыдать. А нет, сейчас она временно исполняет обязанности губернатора, так что это ей придётся утешать других, а не наоборот. Оперативно-следственные мероприятия на месте пожара проходили в штатном режиме. Приехавшие с Тромси следователи работали быстро, несмотря на мороз и полярную ночь. У них не было никаких причин для подосрений. Домик не был застрахован, а врагов, способных на поджог, у губернатора не имелось. Позднее в отчете они написали, что установить причину пожара не представляется возможным из-за того, что осталась лишь гора пепла. Анна-Лиза Исаксон, Том Андерсон и священник из Лонгейра загрузились в вертолет и полетели на Кроссфьорд. С собой они захватили букет цветов, который самолетом доставили из Тромси. Букет они возложили на холмик пепла. Священник открыл свою любимую старенькую Библию и прочел несколько стихов оттуда, а остальные сняли шапки и склонили головы. Они искренне скорбили о человеке, которого, строго говоря, и знали-то довольно плохо. Впрочем, из-за холода они недолго там стояли. А затем то, что посчитали человеческими останками, сложили в группы, доставили в Лонгьер, в Мурк. Кнут и Хуга вернулись обратно в Лонгьер на снегоходах. Кнут решительно заявил, что на вертолёте не полетит. Ко всему прочему, он пока никому не рассказывал о дикой боли в ногах и о том, что два пальца на них почернели. Они двигались довольно медленно. У ретрансляционной станции на перевале сделали привал, налили кофе из термоса и вытащили бутерброды. Они почти не разговаривали, не в силах стряхнуть с себя потрясения последних дней, и про форс сстюардом тоже не вспоминали. Кнут отказывался обещать, что сохранит в тайне истинную причину пожары и гибели губернатора. Фону Пёрси заявил, что людям необходимо знать правду, и тогда в будущем подобного можно избежать. Однако мало-помалу всем становилось ясно, что Кнут ни о чем не расскажет. «Жалеешь, что никому не рассказал?» Хуга разглядывал снегоходную трассу, ведущую к Лонгеру. Кнут не знал, что ответить. Сам он воспринимал свое молчание как предательство. Он предал профессию полицейского, своих коллег из управления и сам себя. Как же ему теперь жить с этой ложью? Правила, по которым жили эти люди, отличались от его собственных, и он почувствовал себя неприятно чужаком. Кнут расправил плечи и пошёл к снегоходу. Когда они свернули к Лонгеру, над ними пролетел вертолёт с гробом губернатора на борту. Кнут сразу поехал в больницу, где дежурный врач пришёл в ярость, увидев в ноги молодого инспектора. "А тебе прямо не терпелось, да?" бросил он, схватившись за телефон. Тебе обязательно надо было всё испортить. Мы вторые еле тебя спасли. Она просто взяла, наплевала на всё, сбежать из больницы, чтобы сгонять на снегоходе в Нью-Ольсон. Скажите мне, ты что, совсем придурок? Он едва не рычал в трупку. Тора, слушай, этот идиот вернулся. Конечно, само собой, да. Хм. Но она на самом деле выглядит не совсем безнадёжно. На руках пальцы мы спасём, а вот да, два пальца на левой ноге. Да, согласен, без наркоза, сам виноват. Они сразу же начали готовить его к операции, несмотря на угрозы дежурного врача. Сестре Берет все же удалось попрактиковаться в анестезиологии. Когда Кнут очнулся, поздно вечером, мизинца и безымянного пальца на левой ноге уже не обнаружил. Другие пальцы ног тоже начали чернеть, но врачам удалось спасти их. Снег шел, не переставая. В декабре Хьель Лода почти каждый день забегал к Магнеру в диспетчерскую башню. Они сидели и наблюдали за самолётами, высаживавшими тех, кому вздумалось провести наш Пицберге на Рождество, и забиравшими тех, кто летел на большую землю. Удивительное дело, этот пожар на Акрусфьорде, честненько говорил Магнер. Ага, и вправду странно. Их ель машинально тянулся к коробке с печеньем и имбирными пряниками. А потом они вновь забывали об этом деле. Паминальную службу в маленькой церквушке Лонгейра провели в последние выходные перед Рождеством. Гроб со станками губернатора забрали из морги и поставили у алтаря. Он был усыпан цветами и венками, причём возле гроба уместились далеко не все венки. Проход был усыпан цветами, они лежали даже между стульями, составленными как можно плотнее, чтобы всем желающим хватило места. Помещение наверху, где в обычное время проводились молебны, репетировал хор и проходили благотворительные ярмарки, предназначалось сейчас для гостей с материка. Из Осло приехал сам министр юстиции, явился и старший следователь Юннслюндхаген. Он старался держаться поближе к коллегам из управления губернатора. Здесь же сидели несколько русских, занимавших государственные должности в Баренсбурге, а они с непроницаемыми лицами слушали норвежскую литургию, ни слова не понимая. Из Нью-Оллисона приехал начальник Кингсбэй, а остальные собравшиеся были жителями Лонгера и Свия. Жена губернатора и его дети с супругами заняли места в помещении наверху. Они плакали, но церемония была настолько прекрасной, что и другие присутствующие были не в силах сдерживать слезы. Священник говорил о характере и личности губернатора, говорил о том, как им восхищались и о том, как его будет не хватать. Он рассказал о своей любви к этой жестокой земле, о том, почему он жил здесь год за годом, хотя и понимал, что жизнь это лишь яркая вспышка перед смертью. И ещё он сказал, что губернатор наверняка принимал и понимал всю опасность жизни здесь, совсем неподалёку от Северного полюса. Потом жители Лонгйира говорили, что такой прекрасной проповеди ещё не слышали, такой искренней, такой проникновенной. И священник Хм, и такой, уж он плохой. Кнут опоздал на поминальную службу и зашёл в церковь на костылях. Он сидел рядом с Анной Лизой на самом верху и чуть с ума не сошёл, пока доковылял туда. Двигался он медленно, разглядывая венки и букеты, в том числе и положенный от его имени. Когда он остановился перевести дух, то увидел вдруг посреди этого цветочного моря венок от семьи Йост. Он так долго стоял там, опираясь на костыли, что Анна Лиза встревожилась и уже собралась пойти помочь ему. В последние дни перед Рождеством продолжал идти снег, окутывая дома толстым белым одеялом. Дороги всё глубже утопали в сугробах, которые вырастали по обочинам после того, как проезжали снегоуборочные машины. Сугробы приглушали звуки, так что даже самые банальные фразы звучали как откровенные признания. Однако каждый день из детского садика Угольки доносились музыка и смех. Это дети разучивали рождественские песенки и готовились к выступлению, которое должно было состояться в местной церкви в канун Рождества. После сильного снегопада место пожара на Кросфьорде завалило толстым слоем снега. Вскоре под снегом скрылись и искорёженные куски металла. Конец книги. Запись произведена издательской полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Март 2018 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова. Читала Лаура Луганская.